пролетарии всех стран, соединяйтесь. Маркс писал в этом документе о глубокой пропасти, разделяющей рабочих и буржуазию, отмечал первые робкие успехи пролетарского движения, подчеркивал, что отныне великой обязанностью рабочего класса стало завоевание им политической власти. Не на словах, а на деле рабочие доказали, что производство в крупных размерах и притом ведущиеся в соответствии с требованиями науки, осуществимо при отсутствии класса хозяев, пользующихся трудом класса наемных рабочих. В конце утвердительного манифеста Маркс заклеймил преступный замысел и безумие господствующих классов, готовивших крестовый поход за океан и равнодушно взиравших на умерщвление польского восстания. Все это также указывало, гласил манифест, рабочему классу на его обязанность самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении, в случае же невозможности предотвратить эту деятельность, объединиться для одновременного разоблачения ее, и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами. Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей борьбы за освобождение рабочего класса. Так зародился интернационал. Избранный в Мартинс-Холле Генеральный совет Международного товарищества рабочих состоял первое время из 40-50 человек разных национальностей. Преобладание англичан в нем было связано с тем, что к моменту объединения рабочих мира только в Англии существовали массовые пролетарские союзы, тред юнионы С первых дней интернационала Маркс посвящал ему много сил. «Наряду с моей работой над книгой, сообщал он Энгельсу, подразумевая капитал» невероятно много времени отнимает у меня международное товарищество. Маркс успешно и настойчиво добивался, чтобы интернационалам руководили рабочие, представители буржуазных партий постепенно отошли от международного товарищества, так как их испугали революционный политический размах и чисто пролетарский характер нового движения. Маркс добивался, чтобы Генеральный Совет освободился от ненужного балласта, было запрещено почетное членство, Введено обязательное посещение заседаний и предварительное обсуждение кандидатур новых членов. Хотя ни для кого не было тайной, что Маркс является душой интернационала, сам он старался держаться в тени, выдвигая вперед других. Он решительно пресекал всякие попытки создания его культа в международном товариществе рабочих. Вся деятельность этого союза строилась на строго демократических принципах. «Из неприязни ко всякому культу личности», — писал Маркс, — «я во время существования интернационала никогда не допускал до огласки многочисленные обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми мне надоедали из разных стран. Я даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал». Маркс показывал пример точности и деловитости. В любую погоду он отправлялся на тихую и непримечательную Грин-стрит, где в двухэтажном доме номер 18 находилось небольшое помещение, снятое международным товариществом. Только тяжелая болезнь могла задержать Маркса дома. Заседания Генерального совета происходили еженедельно по вторникам в 8 часов вечера. По субботам собирался под комитет, членом которого также состоял Маркс подкомитете сосредоточилась вскоре вся повседневная работа Интернационала, составлялись руководящие документы, отчеты и возвания. Деятельность членов Генерального совета и Подкомитета была не только совершенно безвозмездной, но напротив того Маркс и все его товарищи отдавали свои деньги на оплату помещения, освещения, почты, печатных изданий. Чего не хватает нашей партии, так это денег, говорил Карл однако постепенно стали расти поступления от секций. Низкие, но обязательные членские взносы несколько пополнили кассу товарищества. Уже на второй год существования интернационала в Англии насчитывалось 14 тысяч членов. Примкнули к нему также большие союзы сапожников и каменщиков, а наиболее видные деятели из их числа вошли в Генеральный Совет. Была основана и газета интернационала в Англии,